На долгую минуту повисла гробовая тишина. По-моему, Хаджан средин был единственным человеком, который хоть что-то понял. Ну, по крайней мере, уловил общую суть. «Возражений все еще нет? Отлично! Селим Гарунович Ибн Рашидович, если ты тоже не против, то мой дед полностью оправдан. Молчишь? Хорошо!» В большинстве культурных стран это общепринятый знак согласия. Теперь переходим к главному. Какие у тебя претензии лично ко мне? На этот раз Эмиру было некуда отступать. Становилось совершенно ясно, что именно здесь и сейчас решается судьба всего правопорядка на всем Востоке. Если какому-то наглому вору удастся склонить на свою сторону общественное мнение, нравственность погибнет навеки. Порог будет неискореним даже с самыми жестокими репрессиями. Если же в споре победит буква закона, уже никто и никогда не посмеет упрекать великого эмира в злоупотреблении властью, и его имя восславят в веках. Что ж, «Будь по-твоему, багдадский вор!» «Я сам зачитаю длинный список твоих прегрешений, от одного упоминания которых сердца истинных мусульман содрогаются от ужаса. Вот твой первый проступок. Ты украл четыре перстня благородного господина Шахмета, а его самого опоил». «Ни в одном глазу», — клятвенно заверил лев. «Но если есть сомнения, спросим у него самого. Так э, чем-то я вас э, опоил?» э -э -э, «Великий мир, он говорит правду», — краснее как свекла выдавил начальник городской стражи. «Все перстни мне вернули», — И я ничего не пил, клянусь бородой пророка. Я только понюхал и сразу все понял. Я не выпил. Над площадью пронесся чей-то сдержанный гогот. Эмир бросил на льва самый строгий взгляд и продолжил. А разве не ты убежал из зентана, украл всю казну городской стражи, Распустил лошадей и вытащил во двор самого господина Шехмета в одних. «Смилуйся, о великий и справедливый!» В полный голос взвыл Шехмет, падая на колени. «Все, о чем ты говоришь, сотворили бесстыжие демоны Иблисы. Человек не сумел бы такого сделать, а уж тем более этот неуклюжий медведь». «Есть еще какие-нибудь обвинения?» — ровно спросил Лев, победно подмигивая начинающим хихикать людям. «Ты обманул и опозорил Далилу-хитрицу и ее дочь-мошенницу Зинаб. Теперь они прячутся в изгнании, а молодой Али-каирская ртуть от стыда сбежал в родной Каир. Признаешь ли ты это?» Вы а ночи бесстыжих шайтанов, так там, как я понимаю, тоже похозяйничали барабашки. Весь город в свидетелях, правда?» «Истинно так!» — дружным хохотом откликнулся народ. «Но это был ты!» — взвился оскорбленный мир. «Ты и твой проклятый дружок, осквернитель морали Хаджана Средин! Аболинский открыл было рот, но ответить не успел. С переднего ряда гордо поднялся невысокий благообразный старик и величаво прошагал к багдадскому вору. «Здесь прозвучало мое имя, и, клянусь одеждами, мусы, исы и архангела Джабраила прозвучало осуждающим тоном. Хаджа, ты рехнулся, сядь на место!» — Не мешай, Лёва-джан, я тоже хочу высказаться. Седая борода, длинные усы и подушка, выуженные из-под халата, упали с помоста вниз. — Вай-мэ! — дружно выдохнули все. Да повертелся то тем, то этим боком, давая возможность людям посмотреть на себя во всей красе.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 «Нет, ничего этого не было!» — вовремя вмешался побледневший Селим и Бангарун Аль-Рашид. «Неужели не было?» — хором удивились Лев и Хаджа. А, «Так значит, в случае с Епифендии Епифенди мы невинны?» «Я вас ни в чем не обвиняю!» — дрожащим от ярости голосом торжественно объявил Эмир.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 тот -то из стражи быстренько сбегал в караулку и притащил совершенно обычный глиняный кувшин для вина. Эмир потрясен, понюхал горлышко, не обнаружил ничего подозрительного и попытался сунуть себе подмышку. «Твой дед получит его после твоей смерти!» И нет!» Никто не мог бы сказать, каким образом кувшин вдруг оказался в ловких руках Оболенского.